Хочешь, я расскажу тебе про мою розу? Что? На моей планете всегда росли простые, скромные цветы. У них было мало лепестков. Они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. А этот пророс из зерна, занесенного неведомо откуда. Я смотрел на крохотный росток, так быстро тянущийся вверх. Вскоре на нем появился бутон. Я еще никогда не видел таких огромных бутонов Но он не торопился раскрыться Таинственные приготовления длились день за днем И вот, наконец, однажды утром едва взошло солнце Лепестки раскрылись Ах, я на силу проснулась Прошу извинить, я еще совсем растрепанная Как вы прекрасны Да, это правда Заметьте, я родилась вместе с солнцем. Кажется, мне пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц очень смутился. Разыскал лейку. Я полью тебя ключевой водой. ставится гордая обича, и маленький принц совсем с ней измучился. И однажды: "Пусть приходят тигры, не боюсь я их когти. На моей планете тигры не водятся". И потом: "Тигры не едят травы". "Я не трава. Простите меня". "Нет. Тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?" Растения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 Где же ширма? Я хотел пойти <как> за нею Но не мог же я вас не дослушать Хотя маленький принц И полюбил прекрасный цветок И рад был ему служить Но вскоре в душе его Пробудились сомнения Пустые слова он принимал Близко к сердцу И стал чувствовать себя очень несчастным Как я понял Он решил странствовать с перелетными птицами В последнее утро Он старательный обычного прибрал свою планету. Он думал, что никогда не вернется. Ему даже захотелось плакать. «Прощайте! Я была глупая. Прости меня. Прости и постарайся быть счастливым. Да, да, я люблю тебя. Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно». Но ты такой глупый, как и я Постарайся быть счастливым И ни слова упрека Маленький принц был очень удивлен Откуда эта тихая нежность? Он застыл смущенный и растерянный со стеклянным колпаком в руках Оставь колпак, Он мне не нужен Но ветер... Не так же я простужена Ночная свежесть пойдет мне на пользу Ведь я цветок Но звери Насекомые. Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они должно быть прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. О больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти. Вот они, мои шипы. Да не те ниже. это невыносимо. Решил уйти, так уходи. Она не хотела, чтобы маленький принц увидел. Как она плачет, это был очень гордый цветок. Я видел, как она плачет, мой цветок. Но от путешествия я не отказался. Надо же найти себе занятия, да и поучиться чему-нибудь.